9:02 вечера. получая съезды откан в другом государстве, где, впрочем, говорят на том же языке и используют ту же денежную единицу, но где совершенно иное политическое устройство, страной, как в стародавние времена правил князь, сидит за компьютером человек. 15 минут назад пришло в мейл сообщение могибили одного знаменитого артиста, и это привлекло его внимание. Морис разглядывает фотографию жертвы. Имя этого человека решительно ничего ему не говорит. В кино он не бывал 100 лет, но, вероятно, и в прям знаменитость, если новостной портал придаёт этому событию такое значение. Он уже давно на пенсии, но подобные дела интересуют его как трудная шахматная задача, в решении которых он не знает себе равных. Речь тут не о служебном успехе, не о карьере, но исключительно о самоуважении. У него есть свои незыблемые правила, которым он с удовольствием следовал, служа в Скотланд-Ярде. Рассматривать все версии, начиная с самых немыслимых и неправдоподобных, благо это даёт простор уму. На утомительно скучных рабочих совещаниях он любил шокировать коллег такими, к примеру, заявлениями: "Всё, что вы знаете, есть результат опыта, накопленного за годы службы". На прошлые решения годятся только для прошлых задач. Если хотите творческого прорыва, позабудьте на время о своём богатом опыте. Матёрый сыщики делали вид, что записывают. Молодые взирали на него с изумлением, и совещание котилось дальше так, словно эти слова никогда и не звучали. Но он-то знал, его посыл услышаны воспринят. И уже очень скоро, разумеется, не упоминая с благодарностью его имени, начальники примутся требовать от подчинённых свежих идей, нетрадиционного подхода. Ол распечатывает досье, присланные канской полиции, хотя обычно старается не изводить бумагу, чтобы не попасть в серийные убийцы лесов. Но иногда без этого не обойтись. и начинает изучать modus operandi, то есть манеру преступника. Время суток. В данном случае он убивает и утром, и днём, и вечером. Орудие убийства. Руки, яд, стилет. Тип жертвы. Здесь и мужчины, и женщины разного возраста. Физический контакт. В двух случаях он наличествует, в двух других отсутствует. Реакция жертвы. Сопротивление не оказывал никто. Когда обнаруживаешь, что ты в тупике, самое лучшее пустить мысли в вольный полёт, отвлечься, пусть работает подсознание. Морис открывает новый экран с графиками котировок на Нью-Йоркской бирже. Что может быть скучнее для человека, у которого нет акций, но в том-то и заключается его безотказно действующий приём. многолетний опыт обрабатывает полученную информацию, интуиция формулирует ответы новые и нестандартные. Через 20 минут он возвращается к досье. Голова теперь свежа и пуста. И результат на лицо. Теперь Морису удаётся уловить нечто общее во всех этих случаях. Преступник, человек, как говорится, высокой культуры. Можно не сомневаться, он провёл многие дни и недели в библиотеках, изучая наилучший способ выполнить свою миссию. Умеет обращаться с отравляющими веществами так, чтобы не подвергать себя риску, и наверняка не сам запечатывал конверт с цианидом. Достаточно разбирается в анатомии, чтобы воткнуть стилет в нужную точку, где остриё не наткнётся на кость. Без особого труда наносит розящие удары, а смертоносных свойств курара знают немногие. Вполне вероятно, ознакомился с делами серийных убийц и, убедившись, что почерк манера неминуемо наводят на след злоумышленника, каждое своё новое преступление совершает в ином стиле, пренебрегая на первый взгляд своим modus operandi. Однако это невозможно. Преступник пусть и бессознательно действует по некой схеме. Просто Морис пока не сумел определить её. Да. Есть ещё один очень важный фактор. У преступника есть деньги. Достаточно, чтобы пройти курс самбо и в совершенстве узнать, на какие точки человеческого тела надо воздействовать, чтобы парализовать жертву. У преступника есть связи. Такие отравляющие вещества не купишь в аптеке за углом и даже на чёрном рынке у местного криминалитета не достанешь. Это весьма сложное биологическое оружие. Надо знать, как его применить, надо уметь с ним обращаться. Убийца наверняка пользовался поддержкой и помощью специалистов. И наконец, он действует очень стремительно. А это наводит на мысль о том, что срок его пребывания в Каннах ограничен. Может быть, неделей, может быть, 10 днями. Куда же ведут эти ум заключения? Если он Морис пока не пришёл к никакому выводу, то лишь потому, что сам сейчас играет по правилам. Он потерял наивную непредвзятость взгляда, который требовал у своих сотрудников. Да, именно этого мир в конечном счёте и добивается от человека. Жизнь стёсывает с него всякое своеобразие, усредняет и делает таким, как все. Совершенно гося огонь вдохновения. В глазах общества старость это признак не мудрости, а немощи. Все убеждены, что человек, переваливший рубеж пятидесятилетия, уже просто физически не в состоянии адекватно разбираться в том, что происходит в сегодняшнем стремительно меняющемся мире. Да, разумеется, Мурис уже не может бегать, как раньше, а читать вынужден в очках. Тем не менее, мозг его работает с небывалой отчётливостью. По крайней мере, он хочет в это верить. Но если разум его попрежнему остёр, почему же ему не под силу решить задачу, которая раньше нисколько бы его не затруднила? Никто он ещё не пришёл к никакому выводу и не придёт, пока не появятся новые жертвы.